Глава тринадцатая. Горсть справедливости. Вечером того же дня Терри и Борис пили пиво в комнате с секретной дверью. За стеной басил Сани, видно, предлагал очередному покупателю очередное оружие. «У меня есть для тебя кое-что!» Борис потянулся, не вставая со стула к одному из столов. Там, на расчищенной от деталей и приборов поверхности, поблескивало новым кожухом непонятное на первый взгляд устройство. Что это? Терри было все равно. Он спросил, чтобы не обижать друга. Никуда не нужно спешить, никто не стремится его убить. Он закрыл свое первое крупное дело, не облажался и хорошо заработал. Немного соднило в груди при мысли о Бэви и ее предательстве. но эта душевная рана скоро затянется, как и рана на плече. А еще радовало в меру холодное пиво и неспешные разговоры о жизни с друзьями. Должен еще Майкл подойти, как только закончит работу. И втроем они закатятся в тот самый киберпаб с официантами-кибердогами и всегда готовыми подраться за ставки посетителями. «Тебе понравится!» Борис нажал что-то, устройство ожило, замелькали огоньки на передней панели, Внутри совсем тихо зажужжало. Борис выставил на стол маленькую серую коробочку, похожую на крупный портсигар. Потом встал, надел на свою голову шлем, отошел в дальний угол комнаты, направил раскрытый портсигар в сторону друга, отвернулся от него и потребовал. «Говори!» «Что говорить?» «Что-нибудь скажи, я все равно не услышу!» «Ты чертов гений!» проговорил еле слышно Тери и открыл новую бутылку с пивом. Да, это так. Борис повернулся и показал Тери экран, встроенный в устройство. Ты чертов гений. Было напечатано там. Терри отставил пиво в сторону. Ну-ка, ну-ка. Не говори, я сам догадаюсь. Устройство считывает движение губ и преобразует это в текст на экране. Ха. Не только движение губ, но еще и мимику лица. Смотри ниже. Здесь мелким шрифтом мужчина не улыбается, эмоции не считываются. Понятно? Слишком заметный. К чему все эти огоньки и звуки? Как я буду сидеть в засаде с такой елочной игрушкой в руках и подслушивать? Это выставочный экземпляр, поэтому такой яркий, представительный. А рабочий простой, с серой панелью, без звуков и света. «Покупаю. Даже не торгуюсь. Я сегодня богат». «Я гений, я гений, я чертов гений!» — запел Борис, упаковывая прибор в ящик под столом. «Кто тут гений?» — раздался с порога голос Майкла. «Дайте срочно смочить горло. С утра во рту не проходит горечь от горящих машин и трупа». В подсобке раздалась трель вызова коммуникатора. Борис пошел ответить на звонок, а Майкл плюхнулся на стул рядом с Терри. Отобрал у него бутылку и стал пить прямо из горлышка. Подошел Борис и протянул коммуникатор Терри. «Это тебя!» Терри под взглядами друзей приложил коммуникатор к уху. Молча выслушал то, что ему говорили на том конце, и ответил. «Мне нужно подумать. Я перезвоню». Положил коммуникатор на стол и уперся взглядом в свой стакан, на стенках которого оседала пивная пена. «Что случилось?» Майкл и Борис одинаково тревожно смотрели на Терри. Звонили из военного департамента. Отряд полицейского спецназа, который послали на остров последний приют, чтобы уничтожить плантации Альмеды, пропал в джунглях. Терри посмотрел на Майкла и перевел взгляд на Бориса. «Военные тоже не выходят на связь. Уже третьи сутки. Там что-то случилось. Мне предлагают возглавить поисковый отряд, собранный из военных, полицейских, и киборгов Беллами Роботикс. Полковник Ивич будет курировать поисковую операцию. Он тоже воевал на Святой Терезе. Говорит, Андер Беллами дал мне отличную характеристику за прошлое дело. Черт, я тоже там воевал, но мне ничего не сказали и не предложили. Майкл вскочил, снова сел и стукнул кулаком по столу. Ты же не спецназ, ты просто работаешь в убойном отделе. Терри потер руками лицо, достал сигареты и закурил. «Ты согласишься?» – Борис вытянул из его пачки сигарету и закурил тоже. «Не знаю. Ты действительно хочешь туда вернуться?» – Терри посмотрел на Майкла. «Туда, где погибли твои товарищи. Где умирали мирные жители. Не просто умирали, а ты их убивал. На острове каждый камень, каждый клочок джунглей – это память. Нет, я бы не хотела возвращаться». Они помолчали. Каждый вспомнил о своем. Борис пошел за новой упаковкой пива и по пути включил головизор. Появилась надежда, что дочь Андера Беллами, впавшая в кому после похищения, снова станет здоровой. Глава Белами Роботикс предложил применить для восстановления мозга дочери суперсовременный чип, который используется при производстве киборгов. Ликуя, почти кричал с экрана диктор. «Операция вот-вот начнется! Мы будем сообщать подробности! Следите за нашими новостями!» Терри, Майкл и вернувшийся с пивом Борис переглянулись. Они-то знали, в каком состоянии была Ника Беллами. Терри все описал приятелям в подробностях. У Терри перед глазами промелькнули события последних дней. Гибель Вилмы Рыбаковски, смерть Эвы, взрыв в машине Кобры и уничтожение инфокристалла. Оказывается, бывает у таких историй счастливый финал. Вот как чудесное спасение Ники. Есть, есть в мире справедливость. Немного, горсточка, но есть. Нужно только чуть-чуть помочь. Терри вспомнил, как бежал в деревню, надеясь уберечь Наю. И главное, не опоздать. Он протянул руку коммуникатору, нажал ответить на последний вызов и сказал в трубку «Я согласен».